Глава 5. В кабинете ГБшника, оказавшегося всего лишь капитаном, Егор провел менее 10 минут. Тот смотрел больше не в лицо, скорее на милицейскую форму. Так, наверное, глядят на ёршик от унитаза в общественном туалете. Противный, грязный, но использовать по назначению придется именно его. Больше нечего. Унитазы надо чистить, зато у пользователей ёршика остаются чистые руки. Что там еще подзержинскому полагается в комплекте с ёршиком, холодная голова и горячее сердце? Как-то так. Вы поняли задачу, лейтенант? Задачей советского уголовного судопроизводства является быстрое и полное раскрытие преступлений, товарищ капитан. Так гласит закон. Основы уголовного судопроизводства СССР. Органы внутренних дел работают в строгом соответствии с законом. «При тут, мать твою, судопроизводство? Машину найдите, преступников поймайте, а потом уже в суд!» Егор по памяти и неточно процитировал статью «Вторую основ», которую помнил наизусть лишь потому, что плакат с ней висел прямо над головой Вильнёва. Познание уголовно-процессуального права БССР нахватал весьма поверхностно. Следователю хватало. Капитан, похоже, не дочитал основы даже до второй статьи, не зная, что под судопроизводством в стране Советов закон подразумевает и предварительное следствие, что неудивительно. Практически все дела, отправляемые следователями в суд, заканчивались обвинительным приговором или направлением в психбольницу для принудительного лечения. В общем, главное решение принимается задолго до суда и заставляет суд ему следовать. — Спасибо за поправку, товарищ капитан. — Свободен. Самое смешное, он даже катнул пробный шар на вербовку. Туманно намекал. — Знаем, что у вас в милиции творится форменное безобразие, и когда КГБ придет разгребать ваше дерьмо, куртуазное выражение Авгеева конюшне явно выходило за пределы культурного кругозора офицера, то Егору очень не помешает покровительство КГБ. Вербуемый настолько усердно вошел в роль конченого дебила, что Ковальчук не стал развивать тему. Лейтенант глядел на ГБиста коровьими глазами, а в голове крутился стишок из прошлой жизни. «Вся жизнь — борьба, мы в ней играем роль, кто дерзкий, кто надменный, кто простой. Есть палачи, диктаторы, герои, а я горжусь своею, я тупой». Примечание. Команда КВН-борцы. Конец примечания. Покрутив в руках пропуск на выход, Егор двинул в противоположную сторону. В приемной Сазонова сидел смутно знакомый офицер, что-то буркнувший, но потом узнавший внештатника. Виктор Васильевич теперь в другом кабинете. Подскажите, где? «Не нужно. Если бы вы были в костюме Деда Мороза, пусть даже снегурочки с усами, и то уместнее. Мне как-то в гастрономе водку не продали. Говорят, в спецодежде не отпускаем они правы лучше присядьте я позову его сюда ждать пришлось не более пяти минут сазонов примчался как ошпаренный и злой думал хоть что-то поменяется когда меня повысят до начальника минского гору управления ничего что студент что лейтенант ты выдергиваешь меня как пацана сейчас совещание по поводу чертовой волги седых кстати не твой ли район полковник сделал вид, что только сейчас ему пришло в голову местонахождение адреса угона, как раз на территории юрисдикции его шибутного агента. Именно поэтому нахожусь здесь, по вызову капитана Ковальчука. Он меня вытянул, я вас. Ковальчук в начале цепочки. Просвещал меня по поводу политики партии, сорвав с неотложных следственных действий. Хотел выслужиться, что тоже как бы способствовал поискам угонщика. «Простите за прямоту», произвел впечатление дятла. Сазонов затолкал Егора в укромное техническое помещение, что-то типа вент-камеры. Что он говорил? Следователь пересказал, не удержавшись от пары ехидных комментариев. «Виктор Васильевич, зачем он вам?» «Не догадался сам? Ты же у нас осведомленный наперед». «Про Федорчука предсказал». «А вот что вас назначат начальником управления?» «Не напророчествовал. По Минску и области?» Генеральская, небось, должность. Которую получил, кстати, за правильное отношение к истории с Волобуевым. Сдержанность приветствуется, Вундеркинд. Жаль, что она не твое сильное место. Значит, и к вашему карьерному взлету я причастен. Не только Папаныча. Не благодарите?» Полковник, десять секунд назад вещавший о сдержанности и неумении ей пользоваться Егором, всплеснул руками. «Типа, вот, я же говорил, а ты опять!» Теперь слушай. Бежевая Волга принадлежит зятю члена ЦК КПБ. Член и поднял на уши всех. на Пискарева, прокуратуру. Про член-поднимающий вышло двусмысленно и напомнила старую шутку. Я не член партии, я ее мозг. Странно. Терпила тихий, адекватный, скорее расстроенный, чем злой. Я на его вызов выезжал. Еще удивился, откуда у простого доцента сравнительно новая Волга каких-то три года ей. Он признался, из совминовских гаражей. Была черная, всего около ста тысяч пробег, но движок просил капиталки. Хозяин перекрасил, чтоб не выделяться. У Сазонова аж ноздри расширились от азарта. Ну-ка. То есть незаношенную «Волгу» списали по остаточной, чтоб отдать своему. Ты знаешь, какая цена ГАЗ-24 для организации? Порядка двух с половиной тысяч рублей а для граждан больше десятки. И чуть ли не столько грузины дают сверху. Раз требовало ремонта, то доцент платил не две с полтиной, а по оценке, то есть гораздо меньше, — подхватил Егор. Готов спорить, капиталку сделали там же, в гаражах, и взяли по-божески. К тому же супруга портработника, по записям твоей Кабушкиной, одна из самых частых посетительниц комиссионки Вероса. Арестуете его? Нет. «Нам дан приказ из Москвы составлять списки неблагонадежных, нечистых на руку. Вряд ли их будут сажать, только гнать с работы. Но вот если обстановка накалится, начнется война, тем более она уже идет за речкой, тогда всех под белы рученьки. И как твой куратор, довожу это тебе официально. Если в милиции кто-то сгнил, сообщай. Непременно». 37-й год, версия 2.0 Хорошо хоть что ненадолго, 83 перетерпеть. Оставь пока свои прогнозы и слушай. Первое. К участию в расследовании по машинам ты так или иначе будешь привлечен. Жду письменного доклада о ходе следствия. Особенно о том, что не нашло отражения в бумагах. Запроси, якобы с целью установления точной суммы ущерба, сумму, уплаченную потерпевшим за Волгу. Копию ответа — мне. и наконец Ровно так, как делал в пятке. Кто и что плохое говорил про советскую власть, про партию, про КГБ? Охотно? У вас у проходной написано «время приема посетителей». А где время выдачи посетителей, спрашивается? Или они у вас в «Американке» пожизненно? Подходит. Вполне. Кто тебе это рассказал? Еще не придумал. Найду достойного, немедленно черкну донос. Виктор Васильевич. Вы так и не признались, зачем в управлении самородок Ковальчук. Дело, конечно, ваше внутреннее, потому что от нас забирают кадры в Афганистан или на укрепление советско-паратиных органов. Наш начальник управления ушел на повышение, я на его место, другой товарищ на моё. И я срочно ходатайствовала о переводе Ковальчука сюда из Могилевской области. Он давно рапорты писал. Если к вам в милицию кто-то потребуется, в инспекторский отдел или замполитом. Ковальчук в числе первых претендентов. Иначе придется толкового отдавать. В милицию? Спасибо от души. У нас своих талантов хватает. Зато у них нет полномочий, какими будут наделены выходцы из КГБ, пообещал Сазонов. В первой половине дня, мотаясь на уазике с одного места угона на другое, Егор проскочил мимо суеты, поднявшийся внутри РУВД после сумасшедшего ливня телефонных звонков из МВД, городского УВД, прокуратуры, КГБ, не только от Ковальчука и горкома партии. Талоны литров на 20 дополнительного бензина точно принесли бы больше пользы, чем этот рукотворный хаос. Отличие от кипиша вокруг взорванного гастронома на улице Калиновского было лишь одно начальство изволило волноваться дистанционно никто не приезжал не требовал создать оперативный штаб для расследования угона. все понимали что по большому счету это не убийство и не теракт к тяжким преступлениям никак не отнести но ведь сам член цК держит на контроле пока мозг ЦК отдыхает доложившись сахарцу что дезертир с дежурства на это самое дежурство возвратился егор по обыкновению, отправился в розыск. В кабинете, знакомым почти как свой, оба были на месте, и лёха и трамвай. Там же добавился стажёр четверокурсник из Минской высшей школы МВД на преддипломной практике. Что любопытно, после практики Егора Сахарец наотрез отказался от подобных кадров, суеверно опасаясь, что пришлют индивидуума еще почище. Салют бойцам невидимого фронта! чья работа не только видна, но и никем не оценена. Стажер опешил от наглости и фамильярности следователя, трамвай промолчал, лёха кисло кивнул и швырнул на стол перед Егором странный предмет, напоминающий вороток. В Жиге нашли, у дома по Калиновского, 42. Видишь, это отвертка, приваренная к рукоятке, закаленная, вставляется в замок и проворачивается с силой, ломая нафиг все сувальды. Потом в замок зажигания. И поехали. Здесь злодей перестарался, обломал наконечник. Не помню заявление из 42-го дома. Егор присел на стул у окна. Похерили? А то как же. Ущерб незначителен, ничего не украдено. О чем заяву писать? Если найдем банду, хозяин на карандаше. Попрошу, в вмиг накатает о попытке угона. Настроение Лёхи, подпорченное многократными накачками любой ценой, найти списанную совминовскую Волгу, остальные четыре постольку поскольку, немного улучшились от гордости за свой труд. Укрыть преступление столь же почётно, как и раскрыть его, с точки зрения статистики. То есть посягательств было куда больше, чем пять. Набрав нужное число тачек, они угомонились. Ну, может, заказ поступил именно на 5. «А сейчас красавицы меняют номера, чтоб по каким-нибудь армянским документам преспокойно уехать из республики», — добавил Вася. «У меня другая идея», — возразил Давидович. «Согласно заветам дорогого, нет, не Ильича и даже не Брежнева, а Егора Евстигнеева, надо смотреть схожие случаи. И представь, напарник такой был. Именно пять машин, все из заводского, в районе ангарки». Нашли их в области рядом с Минском на каком-то стадионе, угробленной в хлам. Кто-то на них гонял и хорошо молотил. Егор моментально вспомнил анекдот о шестисотых Мерседесах и новых русских, переделав в духе 1982 года. Знаете, как богатые грузины отмечают православную Пасху? Красят не яйца, а Волги, и токаются ими. Пишу ориентировку. «Разыскиваются пять лиц кавказской национальности, заранее приготовившихся к Пасхе». лёха взял бумагу и ручку, делая вид, что намерен писать. «Не Зубаскаль, а звони в розыск Заводского», — пресек его клоунаду Егор. «Где нашлись те разбитые тачки? Значит, там надо засаду оставить. Раз весь город на ушах стоит, то буквально на всех площадках и пустырях, где можно устроить гонки на выживание». «Таких площадок десятки в каждом районе», — прогундел по обыкновению Лёха, листая телефонный справочник, чтоб найти номера заводчан. Но набрать его не успел, потому что матюгальник под потолком объявил немедленный сбор личного состава в ленкомнате. Все трое потащились на первый этаж. «Надо матери Терезе позвонить», — успел предложить Василий. Заняв кресло, офицеры выслушали сорокаминутный доклад замполита о неотложных задачах органов внутренних дел, об укреплении служебной и трудовой дисциплины в своих рядах, искоренении фактов коррупции, обеспечении социалистической законности и... Дальше Егор не слышал. Впав в полудремотное состояние с открытыми глазами, преданно стеклянно вперившимися в политпросветителя, он думал о своем. О новогоднем корпоративе с тимбилдингом, их никто еще здесь так не называет, с участием Элеоноры, Валентины и крепкого еврейского костяка трудового коллектива промтоварного магазина «Счастье» по адресу Ленинский проспект, дом 155, корпус 1. О предстоящей свадьбе, о том, что постепенно приживается в странном и неоднозначном мире, где тротуары сплошь в трещинах, на асфальте если только не скрыты снегом и льдом, кое-как очищаемым лишь ручным инструментом. Где в очереди выстраиваются практически везде и сразу, если что-то выбросили. А на крупные вещи, квартира, машина или хотя бы гарнитур, нужно стоять годами. Где поездка в страшную дальнюю зарубежную страну, например, в Польшу, почти столь же трудно осуществима, как экскурсия на МКС в двухтысячных где пацаны не просиживают вечера за компьютерами и прочими гаджетами, а собираются в стаи и ходят-бродят по району, приставая к одиночкам и парочкам, либо прутся в другой район, чтоб сцепиться стенка на стенку. Где сбор использованной стеклотары является профессией, дающей достаточно, чтоб выпить и закусить. Где колхозники сажают помидоры и пшеницу, но, о чудо, эти помидоры собирают в Болгарии, На пшеницу в Канаде, чтобы потом за большие деньги привезти в СССР. Страна, которую дразнят верхняя вольта с ядерными ракетами. Похожа на ангелочка Амура, голого и басого, зато вооруженного до зубов и пристающего ко всем со своей любовью. Зато чувство более искреннее дружба ярче, потому что люди постоянно ходят в гости друг к другу или сообща занимаются какими-то делами, главное вместе. Здесь подлость называется подлостью, а не рациональным алгоритмом жизни. Даже начальники, включая тех самых ГБшников, воротивших морды при раскрутке истории с Волобуевым, отводят глаза и как-то смущаются, делая гадость, мол, не мы такие, жизнь такая. А она нормальная, это жизнь. Только бы чуть больше масла на ломте хлеба. Например, на уровне той же ГДР. Советское общество могло бы жить и существовать еще долго, если бы экономика, отличавшаяся весьма посредственной эффективностью, не надорвалась бы от гонки вооружений. Гонка закончилась, СССР развалился, армия и флот ослабли при Ельцине до чахоточного состояния. И что? Натовские страны напали на Российскую Федерацию? Нет, только на Югославию, даже не оккупировав ее. Надо ли было гробить уйму производительных усилий на создание царь-бомбы, не принятой на вооружение, столь же бесполезной, как царь-пушка и царь-колокол? И еще массы подобных убойных ништяков. Егор попал в прошлое как раз в то время, когда процессы распада принимали неконтролируемое и необратимое развитие. Пробраться к постели больного Андропова и нашептать ему прогнозы на будущее – Даже если тот поверит, что познакомился с попаданцем из 2022 года, то вряд ли совершит нечто полезное. Или вообще отмахнется от его пророчеств, или прикажет еще больше заворачивать гайки, трудовой и прочей дисциплины, вгоняя очередной осиновый кол в тело советского государства. Не стоит и пробовать. «Вась, кто такая мать Тереза?» — спросил он у тихо дремлющего рядом сыщика. — Да объявился один такой, — зевнул тот. — Твой тезка, судимый, — говорит в завязке. Собирает бывших зэков, помогает работу найти. Лучше, чем наш отдел профилактики. Иногда стучит, если братки ему что-то сообщают, но на официальную подписку не идет. Надо ему про машины. Вот он, конкретный пример нарушения дисциплины на рабочем месте. Разговорчики во время доклада. Обратил на них внимание замполит и продолжил цитировать речь Андропова «в духе укрепить, повысить ответственность, углубить, ускорить». «Ускорение — важный фактор, но не выдержал реактор, и теперь наш мирный атом вся Европа кроет матом», — вспомнилось Егору. Но этот стишок станет актуальным где-то через два с половиной года. А пока прозвучало спасительное Опергруппа на выезд. Из ленкомнаты рвануло было половина офицеров. Первый замначальника РОВД бросился поперек двери, чтобы фильтровать, кто в самом деле дежурит, а кто просто примазался. Вызов был на уличный разбой, не на автоугон. Поработав на месте происшествия, Егор поехал в больницу скорой помощи на Кижеватого, допрашивать потерпевшего по свежим впечатлениям. Потом его катали по другим вызовам, пока в УАЗе дежурки не закончился бензин. Кроме, конечно... НЗ в размере 10 литров, вести на утро начальника РУВД в гору управления на утреннюю планерку. Волшебство, но от остальных вызовов милиционеры на телефонах отбились. Сказками, ласками, уговорами или в крайнем случае предложениями явиться с заявлением на завтрак участковому на опорной, где получить очередную дозу увещеваний. К 11 вечера все стихло, и ближе к полуночи оперативный дежурный смилостивился, «Вали домой». Брать целый день в качестве выходного после дежурства, тем более закончившегося довольно рано, у следователей считалось западло. Приходили не к 9 а чуть позже, максимум к часу. В субботу так-сяк. Поэтому Егор пробормотал что-то недовольное, когда без чего-то восемь его разбудил телефонный звонок. Приказано нестись галопом на службу. «Машину пришлешь». Спросонье буркнул он, ожидаемо получив в ответ набор эпитетов и междометий. «Хорошо, в течение часа буду. У тебя своя машина есть». «Жена уехала на ней», — соврал лейтенант, вкушая запах завтрака, приготовляемого Элеонорой, по случаю субботы никуда не спешащей. «По закону о милиции ты вправе остановить и использовать любой транспорт. В случае тревоги или для преследования. Тревогу объявили?» Нет но обнаружили бежевую «Волгу», ту самую, и с ней четыре других машины. Все в дребезге, на стадионе «Заря», Минский район, за Кольцевой. Офицер из дежурки сдержался, чтоб не гыгыкнуть. О влиятельном тесте потерпевшего, кипятком писавшего по поводу кражу у зятя, знали уже все. Но разговоры пишутся. Одна неуставная реплика, и будь добр слушать сорокаминутную лекцию о дисциплине на рабочем месте сдобренную цитатами из андропова Бегу но я живу в частном секторе здесь из транспорта только телеги с лошадьми торопись что не сделаешь для суженого ряженого особенно пока нет печати в паспорте подколола Эля кушай яишенку я оденусь поедем вместе Егор был занят чисткой зубов и не спросил что изменится после печати Он приехал на службу к деви не особо стараясь раньше. Именно в это время приплывает большинство офицеров, работающих в субботу. Суточная смена сдает дежурство, и, главное, выдаются талоны на бензин для очередной смены, без чего водитель не заведет и не тронет с места УАЗик. На крыльце под большим белым блоком, ночью светящимся, с черными буквами милиция, стоял незнакомый подполковник и демонстративно смотрел на часы, потом на входящих сотрудников нет сомнения что в 9.01 начнет спрашивать фамилии и записывать опоздавших невзирая на то что кто-то вроде егора появился на службе в законный выходной все равно рапорт с объяснением на стол укрепление дисциплины ёпть из-за спешки и чрезвычайной важности поехали не дожидаясь заветных талонов правда на скрипящем бусике уголовного розыска лёха ты в заводской звонил По поводу прошлого эпизода. Какое там? Отделовский замполит нам еще полчаса мозги компостировал. Вернулись по кабинетам. Всех собрал Карпов. У него ошивался тот подпол, что сейчас торчит на входе и берет на понт опоздавших. Еще час про дисциплину в свете указаний нового министра МВД. Потом... А, не спрашивай. Короче, Вася только утром набрал. Представь, тоже на заре нашли. То есть, если бы ты не хреном груша околачивал, а позвонил, мы бы устроили засаду и уже крутили бы дырки под медали. От показного гнева подусники Карпова пришли в движение, но никого не напугали. «Володя, не обижай своего человечка», — заступился Егор. Он занят был, выслушивал проповедь про трудовую дисциплину. «Какое к бебеням раскрытие преступлений? Дисциплина важнее всего. Не веришь?» — спроси у Андропова. Мрачноватая атмосфера в кабинке буса, сдобренная выхлопом вчерашнего пива, малость потеплела. Доехали быстро, даже при черепашьей скорости сыщицкого автохлама. На стадионе крутился участковый из Минского РОВД, отгонявший взмахами рук молодых людей с гаечными ключами. Несовершеннолетние дарования, способные сложить кроссовый мотоцикл из дорожного или даже собрать картинг, Точно нашли бы массу для себя интересного в разбитых машинах. Но поскольку все пять были раскиданы в разных местах, он не преуспел. Егор схватил за капюшон конопатого пацана, тащившего крутую автомагнитолу Гродно-302 стерео. «Убегал на глазах милиции, значит, открытое хищение личного имущества граждан, в простонародье именуемое грабеж. Тебе сколько лет?» 15 Простите!» «Пустите, дяденька! Больше не буду!» «Ближайшие лет пять точно. Выйдешь уже взрослым, самостоятельным. Везунчик! В армию не надо, после зоны не берут». Егор отобрал магнитолу, приказал стоять бояться и двинул к разбитому по всему периметру жигулю. Через пять метров обернулся, чтобы убедиться. Пацаненок в режиме турбоускорения улепетывал за трибуны. Меховые чехлы цветная плексигласовая рукоятка на кулисе коробки передач не пострадали, но только они. Вряд ли возвращение машин в первые же сутки законным владельцам тех владельцев обрадует. Конечно, их можно отремонтировать заменой кузова, двигателя, подвески, трансмиссии и снова натянуть меховые чехлы. Страховка в госстрахе, кстати, стоила много меньше этих чехлов, но ни одна тачка из пяти не была застрахована. Разумеется, все следы затоптаны. Если на рулях сохранились пальцы, а на сиденье микрочастицы одежды, с вероятностью 99%, они принадлежат юным техникам с зари. Не торопясь заполнять бланк протокола осмотра, Егор подошел к Карпову. — Володя, что думаешь? — Пока ты малолетку с магнитолой ловил, я сходил на трибуну. Там, чтоб ты знал, человек 15 сидело. Представление устроили, суки. Пятеро гоняли, те смотрели. Ща эксперта привезут. Пусть микрочастицы собирает. Может, найдем зрительские жопы. Молодец. Слушай, это же целое мероприятие. Наверняка кто-то стоял на шухере. Здесь один въезд на стадион. Не-не. На Ниве или Уазике можно проехать к копищу. Или приехать оттуда. Значит, попроси кого из своих метнуться на дальний выезд, а я к кольцевой». «Фитяска». «Что?» «Вино такое есть. Недорогое и вкусное. Коль командовать хочешь сыщиками, купи. Хоть бутылочку». «Одну?» «И только тебе. За уважуху. Я погнал». Мимо Егора, разбрызгивая снег, промелькнула двадцать четвертая черная Волга аж с тремя антеннами над капотом и крышей. Она затормозила у останков бежевой сестрицы и выпустила троих. Водитель глазел, покуривая, потерпевший со стенаниями кинулся к груди металла. Третий мужик в пальто с каракулевым воротником и пыжиковой шапке принялся строить Карпова. Процесс шел своим чередом.